Глава 14. Анри де Олне Прадель машинально провел параллель между аистом, возвышавшимся далеко впереди над крышкой радиатора, и тяжелой тучностью Дюпре, сидевшего рядом. Примечание. Летящий аист, символ Эльзаса и Латаринги, был на знаке эскадрильи, которой командовал друг Марка Беркита конструктора Испана Сюиза, знаменитый французский ас, капитан Жорж Геневер. Конец примечания. Не то чтобы между ними были какие-нибудь схожие черты, напротив их можно было назвать антиподами. Андрей именно поэтому их и сравнил, чтобы противопоставить. Если бы не громадные крылья с застренными концами касавшиеся опоры или вытянутая фантастическая изящная шея, чей изгиб продлевался волевым клювом, аист в полете напоминал бы дикую утку. Но Аист был более массивным, более... Андрей подыскивал слово... окончательным. Бог знает, что он подразумевал под этим. А эти полоски накрыли их с восхищением, думал он, как драпировка. И до самых вытянутых назад, слегка согнутых лап, он готов был поклясться, что Аист рассекает воздух перед автомобилем, даже не касаясь его, открывает путь как разведчик. Парадель не переставал изумляться своему Аисту. В сравнении с Аэстом Дюпре выглядел кряжем, тяжелой массой, не разведчик, нет, пехотинец. С этой присущей пехоте чертой, которую она сама именует верностью, лояльностью, долгом и прочей ерундистикой. Для Анри мир делился на две категории. Ломовые лошади, до конца жизни обреченные слепо выполнять тяжкую работу, перебиваться со дня на день, и элита, высшие существа, которым все было положено изначально. Из-за их Личного коэффициента. Анри обожал это выражение. Он как-то вычитал его в военном докладе и взял на вооружение. Дюпре, старший сержант Дюпре, как нельзя лучше олицетворял первую категорию: работящий, невзрачный, упорное, без особых дарований, подчиняется приказам. Аист, выбранный компанией Испана-Свиза для H6B, Шестицилиндровый мотор, 135 лошадиных сил, 137 км в час, олицетворял знаменитую эскадрилью, которой командовал Жорж Генемер, исключительная личность. Примечание Жорж Генемер, 1894-1917 годы, легендарный французский пилот-истребитель времен Первой мировой войны, сбивший 53 самолета противника. Конец примечания. Того же калибра личной, что и Анри, с тем лишь исключением, что геномер погиб, по Анри все еще жив, что и обеспечивало ему неоспоримое превосходство над героем авиации. Итак, с одной стороны дюпре, коротковатые брюки, папка на коленях, которые с тех пор, как они выехали из Парижа, молча, с восхищением созерцал приборную панель орехового дерева. Единственное отступление от принятого Анрии решения сконцентрировать все доступные средства на восстановлении имени Сальвер. С другой стороны, сам Анри де Олне Прадель, зять Марселя Перекура, герой Великой войны, в свои 30 лет миллионер, уверенно двигающийся к вершине успеха. Он ведет машину на скорости свыше 110 км в час по Орлеанским дорогам и уже задавил собаку и пару кур. В сущности, те же ломовые лошади, все возвращается к этому, к тем, кто пархает и к присмыкающимся неудачникам. Дюпре служил под началом капитана Параделя, и после демобилизации тот нанял его на работу за гроши, временное жалование на завтра оказавшееся утвержденным окладом. На выходец из крестьян, исконно склонявшихся перед силами природы, Дюпре воспринимал служебную субординацию как логическое следствие изначального положения вещей. Они прибыли на место незадолго до полудня. Парадель, провожаемый восторженными взглядами трех десятков рабочих, остановил свой лимузин прямо посреди двора. Надо же показать, кто здесь хозяин. Хозяин тот, кто приказывает, он же клиент или король что примерно то же самое. Лесопильное производство Лавале на протяжении трех поколений влачило жалкое существование, вплоть до благодетельного начала войны, которая позволила ему поставить французской армии сотни километров траверсов, опор, свай, чтобы строить, укреплять и ремонтировать окопы и траншеи. Количество работников лесопилки возросло с 30 до 40 с лишним. У Гастона Лавале тоже имелась очень красивая машина, но он выводил ее из гаража лишь по торжественным случаям. Здесь, как-никак, не Париж. Парадель и Лавале пожали руки друг к другу во дворе. Дюпре Анри не стал представлять. Немного погодя, он бросил фразу: Это вы уладите из Дюпре. Лавале обернется и слегка кивнет, идущему сзади управляющему. Вот и все церемонии». Перед осмотром предприятия Лавале хотел предложить слегка перекусить. Он указал на площадку перед домом, расположенном справа от громадных мастерских. Анри сделал был отрицательный жест, но потом заметил там молодую женщину в переднике, которая в ожидании гостей приглаживала волосы. Лавале добавил, что это его дочь Эмильена, специально готовила стол. В итоге Парадель согласился. «Ладно, только быстро». Именно в этих мастерских был произведен тот великолепный образец гроба, представленный комиссией по захоронениям, превосходный гроб из высококачественного дуба, стоивший своих 60 франков. Теперь, когда гроб сыграл роль наживки для комиссии, можно было перейти к серьезным вещам, к тем изделиям, которые будут поставлены на самом деле. Парадель и Лавале осмотрели главный корпус в сопровождении Дюпре и бригадира, который по такому случаю облачился в синий выходной костюм. Они прошли перед серией гробов, выстроенных в шеренгу, как убитые солдаты, явно по убыванию качества. «Наши герои», — начал Лавале академическим тоном, возложив руку на группы с каштанового дерева, модели середины ряда. «Не пудрите мне мозги», — оборвал его Продель, «что у вас есть дешевле 30 франков». В конечном счете дочь хозяина оказалась скорее невзрачной, зря она приглаживала волосы, все равно выглядела безнадежно провинциально. Белое вино было сладковатым и теплым, а закуски не слишком съедобными. Приезд Параделя Лавале обставил, как визит африканского князька. Рабочие то и дело переглядываясь, подталкивая друг друга локтями. Анри все это действовало на нервы, ему хотелось покончить с этим поскорее. К тому же он собирался к вернуться в Париж. Один приятель обещал познакомить его с Леони Фланше, актрисой театра «Водевиль», которую Парадель видел на прошлой неделе. По общему мнению, потрясная девица, в чем он жаждал убедиться лично. «Но 30 франков? Мы об этом не договаривались?» «То, о чем договаривались и то, что будем делать», — сказал Парадель. «Две совершенно разные вещи. Ладно, обсудим все сначала». Но поскорее у меня еще есть чем заняться. Но, господин Прадель, Далне Прадель. Да, с вашего позволения. Анри пристально посмотрел на него. Ну хорошо, господин Далне Прадель, снова заговорил Лавале успокаивающим, почти учительским тоном. У нас, разумеется, есть гробы дешевле 30 франков. В таком случае их-то я и возьму. Но это невозможно. Бородель мимикой выразил крайнее изумление. «По причине транспортировки», — наставительно заявил делец-столяр. «Если бы речь шла о доставке на соседнее кладбище, все бы было хорошо, но ваши гробы предназначены к перевозке. Отсюда их нужно будет отправлять в Кумпень, в Лаон, потом их будут перемещать, поднимать и доставлять к местам эксгумации, снова перевозить на военное кладбище. Это то еще путешествие. Не вижу, в чем проблема. Крабы, которые мы продаем по цене 30 франков, сделаны из стополя. Непрочная древесина. Они будут перекашиваться, раскалываться, даже рассыпаться. Ведь они не предназначены для погрузочно-разгрузочных работ. Это должен быть как минимум бук 40 франков. Это я не уверен. Я говорю 40, поскольку речь идет о большом количестве. В одном случае цена 45 франков. Продель покосился влево. А этот из чего? Они подошли ближе, а Лавале расхохотался во все горло фальшивым, слишком громким смехом. Этот из березы. Сколько он стоит? 36 А этот? Продель указал на один из низкокачественных гробов рядом с моделями из забракованной древесины. Это сосна? Сколько? Ну, 33. Отлично. андрей положил руку на гроб, похлопал его, как скаковую кобылу, почти восхищенно. Однако было неясно, относится ли его восхищение к качеству столярной работы, умеренности цены или же к собственной гениальности. Лоли было решил, что должен исполнить профессиональный долг. — С вашего позволения, эта модель не предназначена для подобного применения. ведь ли, применение? — резко переспросил Прадель. — Какого применения? — Для транспортировки, уважаемый господин. Еще раз, транспорт — это все. — Вы их плашмя. При отправке никаких проблем». «Да, при отправке. По прибытии вы их собираете. Тоже никаких проблем». «Разумеется. Сложности, видите ли, смею настаивать, э, сложности начинаются в тот момент, когда гробы начинают перемещать. Их выгружают из машины, ставят на землю, переносят, приступают к захоронению». Э, «Я понял, но с этого момента это уже не ваша проблема. Вы поставили товар, на этом все. Э, не так ли, Дюпре?» Брадель недаром обратился к своему управляющему, так как эту проблему предстояло решать именно ему. Впрочем, он не собирался дожидаться ответа. Лавале хотел было привести новые доводы, сослаться на репутацию своего предприятия, подчеркнуть Анрии его порыв. «Так вы сказали 33 франка». Столяр поспешно извлек свой блокнот. «Учитывая количество, которое я заказываю, пусть будет 30 франков, а?» Пока Лавале искал свой карандаш, он потерял еще по три франка на гроб. «Нет-нет», э, — воскликнул он, 33 это с учетом количества». Чувствовалось, что на сей раз именно в этом пункте Лавалей ни за что не уступит. Тут он уперся. 30 франков нет, об этом не может быть и речи». Казалось, что он вдруг вырос на 10 сантиметров. Побалявшее лицо, дрожащий в руке карандаш, неуступчивый. Да он убьется на месте за три франка. Парадель склонил голову, утвердительно кивая, «понимаю, понимаю, я понимаю». «Ну, ладно», — сказал он примирительным тоном, «хорошо, 33 франка». Эта внезапная капитуляция всех поразила. Лавале занес цифру в балакнот, от неожиданной победы его пробила дрожь, от страха он чувствовал ужасную усталость. «Э, «Дюпре, скажите», — заговорил Парадель с озабоченным видом, «Лавале, дюпре, бригадир а вновь напряглись». «Для компения и Лаона размер метр семьдесят, так?» Заказ варьировался в зависимости от размера, начиная от гробов по метр девяносто, довольно немногочисленных, а гробу в метр восемьдесят, несколько сот штук, и доходя до наиболее распространенной категории, метр семьдесят, средний размер. Несколько лотов касались гробов меньшего размера, метр шестьдесят и даже метр пятьдесят. Депреки кивнул. метр семьдесят именно так. «Мы считаем по 33 франка за гроб размером 1,70 семьдесят», — продолжил Продель, обращаясь к ловале. «А за размер 1,50 пятьдесят». Удивленные этим новым подходом, изготовители не знали, какая конкретно будет разница при изготовлении гробов меньшего размера. Управляющий лесопильным производством такого варианта не предвидел. Ему надо было все обсчитать. Он вновь открыл свой блокнот, стал применять тройное правило, что отняло массу времени». Все ждали. Прадель по-прежнему стоял возле соснового гроба. Он уже не поглаживал по крышке, а просто не сводил с него глаз, будто предвкушал удовольствие с новенькой девицей в борделе. Лавале наконец оторвался от блокнота. Цифра уже сложилась у него в голове. — Тридцать франков, — проговорил он потухшим тоном. — Ух, — проронял Прадель, задумчиво приоткрыв рот. До всех начали доходить практические последствия. Если уложить солдата, ростом метр шестьдесят, в групп метр пятьдесят. Бригадир представил, что нужно сдвинуть череп покойника, прижав подбородок к груди. продумал, что скорее нужно уложить труп на бок, слегка согнув его ноги. Гастон Лавале не думал ни о чем таком. У него два племянника погибли на Сомме в один и тот же день. Семья вытребовала тела, он лично делал гробы из массивного дуба с большим распятием и с позолоченными ручками. Ему совершенно не хотелось представлять, каким образом втиснуть тело в гроб не по размеру. Прадель сделал вид, что задает пустяковый вопрос. Так, на всякий случай. «Скажите мне, Лавале, а почем будут гробы размером метр тридцать?» Час спустя было подписано принципиальное соглашение. Каждый день две сотни гробов должны поступать на вокзал Орлеана. Цена за штуку опустилась до 28 франков. Продаль был весьма удовлетворен результатом переговоров. Разница вполне компенсировала стоимость испана сюиза